Губерт снова на меня ругается, что я растянула сцену смерти до невозможности. И надо было предупредить, что я намеренно гримироваться в перерыве. Грим у меня был обалденный. Я смешала белый с жёлтым и наложила на все открытые участки кожи, а под глазами нарисовала большие тёмные круги. Вид получился очень больной. Губерт сказал профессору Тисли, что от жёлтой лихорадки не желтеют, желтеют только от желтухи. Я напоминала китаянку. Да он просто завидует из-за шикарной рецензии. Лучшая новость. Спектакль вызвал такой интерес, что его выбрали для летнего тура по всему штату Миссисипи. Профессор Тисли говорит, что когда мы поедем калисить по городам и весям Миссисипи, нас будут ждать, как жажду в пустыне. И мне не нужно сдавать алгебру. Профессор Тисли съездил в школу-интернат и заставил их поставить мне зачёт, чтобы я могла закончить школу, объяснив им, что я востребованная актриса и алгебра мне не нужна. Браво, профессор Тисли. Я сделала 23 копии моей жёлто-лихорадочной рецензии, разошлю всем известным бродвейским продюсерам в Нью-Йорке. Я прямо жду не дождусь, когда туда попаду, прежде всего наведусь в Сарди и выпью мартини. потом в отель Алгонкин посидеть за знаменитым круглым столом, где сиживала Дороти Паркер. И попытаюсь снять квартиру возле ночного клуба Копакабана или Stork. Квартира мне нужна большая, чтобы могли приезжать мистер Сесиль и другие друзья из театра. Жаль, папа и Джимми Сноу не видели меня в жёлтом джейке. Они, наверное, даже не догадываются, какая я талантливая. 8 мая 1958 года. Я Ашелом Лина. Вчера вечером мистер Сесил взял меня на вечеринку, устроенную одним из соселеток. И я познакомилась с его новым другом. Никогда не догадаетесь, кто это? Отец Стивенс, учитель катехизиса в моей школе. Воротничка на нём не было, но я его узнала, а он узнал меня. Я ничего не сказала, занималась своими делами. Довольно скоро мне наскучило там болтаться, и я засобиралась домой. Направилась в спальню взять пальто, а он заходит следом, уселся и стал со мной разговоры говорить. Он надеялся, что я пойму, что в любви нет ничего плохого, какую бы форму она ни принимала. Он всё равно считает себя хорошим священником. Я ему сказала, что это его личное дело, а вовсе не моё. Я не собираюсь трепать языком, но и забывать не собираюсь. после чего взяла пальто и вышла. Мистеру Сесилу я ничего не сказала, но все это мне до крайности противно. Меня страшно злит, что монашкам не разрешается ходить на свидание и пить спиртное. Священники делают, что им заблагорассудится, а бедные монахини живут в монастыре под постоянным присмотром. Сестра Джуд с удовольствием имела бы собственную квартиру, ходила на вечеринки и все такое, но нет, это дозволено только священникам, Почему все самое приятное достается мужикам? 28 августа 1958 года. Ну вот, я вернулась из турне. Я умирала от ужасной желтой лихорадки в двадцати трех округах и в каждом произвела фурор. К концу турне сцена моей смерти длилась уже тридцать минут. Видели бы вы, как бесновалась публика. Хотя само путешествие выдалось мучительное, мы ездили в школьном автобусе, жара стояла хуже, чем в аду, играли в основном в школьных аудиториях и в гимнастических залах. Освещение было ужасным, но в целом мне понравилось. Пьеса шла в Magnolia Springs, и на спектакль пришла Пэт Сируй в Когинс. Я спросила Пэт Сируй, не видела ли она Пикл. Она видела, и, представляете, Пикл снова беременна. Я попросила Пэт Сируй передать Пикл, что я её люблю. До конца она надеялась, что они с мастардом появятся, но они не пришли. А зато меня ждал самый большой сюрприз. Миссис Андервуд привела всех своих шестиклассников. Мне пришлось с ними поговорить и сказать, что много лет назад я училась у миссис Андервуд. Она выглядит так же, как раньше, только постарше. Я так хотела повидать Пичу Вигом и Улусур. Но мы на следующий день уезжали, так что просто написала им пару слов на программке, которую Пэтси Руф согласилась передать. Из-за того, что мне оказывают столько внимания, я стала самовлюблённой, капризной особой. Однажды вечером во время сцены смерти я склосила глаза к носу, пытаясь рассмешить Губерта.